Глава 21 Ради этого гостя безмолвные взяли целительское крыло под полный контроль. Ради него целители разбудили пациентку, строго-настрого запретив применять какую-либо ментальную магию под угрозой выгорания. Его величество долго стоял около окна, собираясь с мыслями. Майра не торопила, ощущая неловкость в присутствии этого мужчины. Давящая аура того, кто сам стал властью, ощущалась даже, когда он на нее не смотрел. «Ты рисковала», — проговорила Рильгар глухо, и Майра виновато засопела. Король всегда вызывал в ней сложные эмоции. Она его обожала. И одновременно опасалась, каждое его слово проникало глубоко в сердце, застревая там навсегда. Наверное, так происходило, потому что разговоров с ним было в ее жизни крайне мало, и впервые они беседовали наедине без шестого. — Я очень ценю то, что ты сделала для страны. Король отвернулся от окна, подошел. Достал из кармана жилета подвеску с каплей горного хрусталя, положил на тумбочку. Это защитный артефакт. Моя бабка была любимицей у воды. Та позволила ей создать его на дне моря. Майра с благоговением согрела в ладонях круглый, в свирилумовой оплетке камень. Если он сделал там, где его создания не вмешивались чужие мысли и чувства, он бесценен. «Я не могу это принять!» Она решительно положила камень обратно. «Он нужен вам! Нужен вашим детям!» Его Величество одобрительно хмыкнул. «Неужели ты считаешь, что за столько лет правления мы смогли создать единственную ценность?» Его тон был суров, однако глаза смеялись. «Вдобавок ты забываешь, я твой опекун, а значит, ты мой ребенок тоже». И пока ты не можешь использовать дар, прошу носить его, не снимая. Слишком много чужого огня вокруг. Мы должны быть на стороже. Майра вздрогнула, вспомнив слова деда. Его величество заметил, присел на кровать, взял ее ладони в свои. У меня пепел в душе стынет, когда думаю о том, что тебе довелось пережить и сколько еще битв впереди. Сегодня ты доказала всем, Тот так гордился учебой в Левгане, что не только их академия может вырастить сильного менталиста. Заставила их задуматься о том, зачем платить дороже и отправлять ребенка на материк, если можно его обучить дома. Но знаешь, за кого я рад больше всего? — За кого? — тихо спросила Майра, чувствуя себя неловко. Не привыкла она быть знаменем победы. «За шестого мой сын ухитрился найти себе лучшую жену». Его величество одобрительно похлопал ее по ладони. «Жду не дождусь вашей свадьбы. Тогда я смогу вздохнуть спокойно. Обещай, что бы ни случилось, всегда быть рядом с ним». Ирильгар требовательно посмотрел на девочку. «Обещаю», — серьезно произнесла Майра. Его величество ушел а она еще долго лежала без сна, полная дразнящих душу мыслей. «Мы должны отменить участие всех менталистов завтра», решительно заявил Харт, входя без стука в кабинет четвертого. Фильярк вскинул брови, удивленно посмотрел на брата. Из менталистов значительно пострадали лишь двое – Майра и Рузандец. Остальные готовы были присоединиться к командам. «Неужели она покорила и твое сердце?» — спросил фильярг с насмешкой, разглядывая взъерошенного харта. Третий пригладил волосы, занял посетительский стул и уставился сквозь фильярга в стену. «Ты просто не видел сегодняшний бой», — заявил он, честно признавшись. Едва сдержался, чтобы не устроить парочку несчастных случаев драгоценным лордом. Но девочка справилась сама. Мои люди настолько впечатлились, что требуют ее в наш департамент, как подрастет. Я обещал, нам на практику. Сам понимаешь, для будущей королевы не слишком подходящее место работы. «Ого!» — Фильярк по-новому взглянул на брата. «Ты уже ее в качестве королевы одобрил». «Просто понял, что если она займет трон, у меня будет в разы меньше работы», — Харт мечтательно улыбнулся. «Я бы только чистильщиков оставил, тела там закапывать, кровь замывать». «Ты из нее монстр-то не делай», — одернул его фильярк. «Она еще ребенок». «Но этот ребенок вырастет», — все с той же мечтательной улыбкой напомнил Харт. «Главное, чтобы ее огонь был на нашей стороне». «Не слышал, как там дела у первого?» «Эта боевая прелесть должна взойти на трон единственной королевой. Учти я собираюсь ее тренировать лично и не желаю тратить усилия впустую». Фильярк хмуро покачал головой, не одобряя подобного отношения. «Насчет завтрашних соревнований», — высказался он, — Пусть решение принимает Альгар, я не вижу особых препятствий, менталистика им завтра не поможет, а физически Майра не пострадала. Не лишай девочку участия в игре. Харт несогласно дернул уголком губ на стол, прерывая их спор, опустился магический вестник. Он встряхнулся, осыпался блестками и по комнате поплыл сладкий аромат цветов. Фильярк с недоумением посмотрел на брачное предложение. Цвет был золотой. Значит, сватать собрались девицу. Но Оля была еще слишком мала для такого. Вдобавок на кристалле был высечен герб королевского дома Риваатор, что еще больше сбивало с толку. «Давай, активируй!» Азарт нападался вперед третий. Не думал я, что они быстро среагируют, хотя после сегодняшнего это следовало ждать. Четвертый проклял свое тугодумие, у него не было ни единой идеи, и активировал кристалл. «Ваше многоуважаемое высочество, да пребудет с вами милость Девятеликова!» Помпезно начал кристалл голосом посла Риватор. «Он перепил там, что ли?» — воскликнул Фильярк со злостью отшвыривая, продолживший заверять в своем почтении кристалл. Тот покатился по полу и обиженно затих на полусловие. Какая к жирхве женитьба! Она еще несовершеннолетняя, вдобавок у нее жених есть. И почему он обращается ко мне, а не к отцу? — Допустим, совершеннолетняя она станет в следующем году. Харт, лучась довольной улыбкой, поднял кристалл с пола опустил в карман помолвки нет в нашей традиции так что официально она свободна королю писать посол постеснялся решил сначала прощупать почву твоя жена опекун значит в глазах общества ты ее отец ничего папаша харт сделанным сочувствием похлопал опешившего брата по плечу потренируешься на майре, проще будет женихов ольги гонять К -к «Каких к жирхве женихов пепел им в глотку?» Подскочил испуганно фильярк. «Не бледней так?» Харт заботливо налил в стакан воды, подал. «Все отцы дочерей проходят через такое. Можешь первого попросить поделиться опытом. А с этим Харт хлопнул по карману жилета». Пятый поможет. Будет возмущаться, скажу, что общение с иностранными подданными — его ответственность. И надо будет что-то придумать с помолвкой. Боюсь, такийцы спрашивать не станут, украдут и все. Фильярк поперхнулся водой. Поженим их в следующем году, — предложил он, откашлившись. — Тебе жена на такое поженим устроит, — скривился Харт. — Да, и моя тоже. Хоть покровительство заново вводи ради нашей звезды менталистики. Ладно, поставлю парням задачу, пусть думают. А ты пока сочиняй ответ послу. И чтоб ни единого, нецензурного слова. А то я тебя знаю. <къем> Пепел вместо мозгов нормально вроде звучит. Задумчиво выдал фильярк, и карандаш в его руке кровожадно сломался. Харт закатил глаза. Забудь. Пятый сам ответит, а то ты испортишь отношения со всеми странами. Или надеешься, что это будет единственным предложением, я оставлю минимум на 15. Альгару не проговорись, расскажем в нужный момент, чтобы ускорить свадьбу. Насчет завтрашних соревнований хорошо, пусть участвуют, но будь готов вытащить ее с полигона в любой момент. Она не должна серьезно пострадать. Майра! Донесшийся от окна шепот заставил девушку вздрогнуть и проснуться. «Ты спишь? Уже нет!» – зевнула Майра. После исцеляющих заклинаний спать хотелось зверски. «Ты как?» – голос шептавшего ей был знаком. Видимо, это понял и сам гость, а потому зачастил. «Меня шестой послал. Его самого к тебе не пускают. Держат под наблюдением. Я вызвался к тебе пробраться» с гордостью добавил посыльный. В коридоре раздался звук шагов. «Альгар просил передать, ты можешь отказаться от игры», заторопился с посланием курсант. Раздался звук свалившегося тела, какая-то борьба. Майер вскочила с кровати, высунулась в открытое по случаю теплой ночи окно. «Передай, что я в порядке и завтра в игре!» крикнула она в темноту. Тени под окном застыли. «Идите в кровать, госпожа Майера!» Недовольно сказали из земли, и она с ужасом узнала голос декана факультета боевой магии. «Я передам!» Задушенно просипел скрученный дежурными курсант. «Ты сейчас привет и карцеру передавать будешь!» Осадил его декан, потом все же смягчился. «Однако нам все равно по пути. Можем заглянуть на двенадцатый курс». «Госпожа Майера!» В ужасе охнулись за ее спиной. «Быстро в постель! А если бы голова закружилась, вы бы вывалились со второго этажа!» И девушка послушно поплелась обратно. «Долго же тебя ждать!» — недовольно проговорил лорд Чарльз, стоя в уединенной беседке и продолжая любоваться на затухающий в горах закат. «Тебя не засекли? Все прошло гладко?» Защиту поставил? За его спиной пустота, все так же хранила молчание, только воздух чуть подернулся рябью. Судя по твоему молчанию, все хорошо, поморщился лорд. Ты провалил задание стопуном, но я тебя не виню. Мастер слова оказался слишком честен для своей профессии, а наши высочества смогли его убедить в невиновности шестого. Жаль. Он помолчал, вдыхая пахнущий свежестью горный воздух. Снизу белой шапкой поднимался туман. Напитывались темнотой горы. Досадно, что нельзя подобраться к остальным, да и охрану шестого после твоего провала усилили. А ведь я уверен, король будет выбран из троих. Пятый пока себя слабо проявил, второй и первый не подходят. Малышню не будем брать в расчет, остаются трое. Харт все время в тени, даже для меня он неизвестная фигура, так что я склоняюсь к мысли, что претендента на корону все же два, четвертый и шестой. У четвертого сильная жена, сильный первенец, а это говорит о том, что его огонь может делать правильный выбор. Но после сегодняшнего боя, я думаю, шестой тоже достойный кандидат. И если я прав, то более удачного момента дотянуться до его девчонки у нас не будет. — Убить? — прошептала пустота за его спиной. — Жирква с тобой, конечно, нет! — рассердился лорд. — Не вздумай ее калечить, нам нужно взять ее под контроль, а не уничтожить. Слушай внимательно и не перепутай ничего. Помни, тебя отправили ко мне в качестве исполнителя. Вот и исполняй то, что я скажу. Пустота иронично хмыкнула, но лорд сделал вид, что ничего не заметил. «Завтра после победы на игре они обязательно закатят вечеринку. Ты сделаешь. Вот что!» Фильярк обвел гордым взглядом свое детище, полигон. «Один против всех, и все против одного», — значилось в задании. «Побеждает та команда, чей игрок...» «Придет первым». Сложность заключалась в том, что на каждом этапе игрокам придется кого-то терять. «Кому-то удалось узнать, что нас ждет», — мрачно поинтересовался полар разглядывая туманные стены, закрывавшие вход на полигон. Ребята с надеждой посмотрели на шестого. «Брат меня убил бы, если бы я спросил», — честно ответил Аль. «Но готов поспорить, легко не будет». Такое чувство, что они не хотят нашей победы. Могли бы хоть намекнуть, вздохнула Лизра. Намекаю. Харт появился за их спинами, заставив ребят вздрогнуть и побледнеть. Мы желаем вашей честной, подчеркнул он, победы. Но корона решила учредить особый приз. В случае победы вам и вашим семьям будет дарована неделя отдыха в парке развлечений Огни Радости и улыбнулся при виде запрыгавших от восторга ребят. Вот теперь у них был правильный настрой. Этот проект Юля долго выбивала у короны, объясняя, что детям требуется нормальное детство, что нельзя постоянно требовать. Огонь любит сильных. Да и взрослым нужно иногда расслабиться. Второй неожиданно поддержал, взяв проект под личный контроль. Постепенно его расширили добавив тройку отелей, улицу, баров и водный курорт. Последний месяц лета ожидалось торжественное открытие. Для королевской семьи забронировали отдельный этаж. В списке гостей значились родственники и самые близкие трону лорды. Таковых набралось как раз на три гостиницы. «Быловство!» – ворчал его величество, подписывая счета. «Выгодные инвестиции!» – возражал второй. Лорды заняли позицию короля, зато молодежь активно поддержала новый проект. Сигнал начала игры наполнил полигон. Трибуны замерли, затаив дыхание. Воздушная линза растеклась над полем, заблестела зеркалом, отражая и увеличивая то, что происходило на полигоне. Трибуны подружные «Ах!» взмыли вверх. «Начали!» — потер руки четвертый. В спины игроков ударил порыв ветра, оглушая, дезориентируя и засыпая песком. Расшвыряв в разные стороны, он внес их на полигон. Аль огляделся. В пределах видимости остались трое. Выругался. Вот и первая подстава. Их разделили. «Не будем тратить время на сбор команды», сказал Аль, и поднявшийся с земли Шиль одобрительно ему кивнул. «Двигаем вперед» брат все же намекнул что в конце выжить должен будет один альт для которого команда за эти полгода стала семьей предпочел бы никого не терять но взрослые любили все усложнять ты как он стряхнул песок с плеча майры нормально только сейчас я слепая и глухая девушка страдальчески поморщилась запретом на ментальную магию ей все уши прожужали Кайлис предлагал блокираторы, но Майра отказалась. Она справится без них. Участникам разрешили пользоваться любой магией, правда, без помощи артефактов, но запретили атаковать других игроков. «Вам хватит противников на полигоне», – заверил Лучай с довольством фильярк. Аль поверил сразу и обновил знания команды о местной флоре и фауне, а заодно и неместной. «Вверхом не пройти!» — Шиль оценил туманность стоящих вокруг стен. «Это не стены, а пустоты!» — проговорила задумчиво Лизра. «Значит, ждем гостей в любой момент!» — помрачнел Аль. «Ты можешь пройти!» — предложил Шиль, намекая на его щиты безмолвного. «Я видел наших, работавших на полигоне!» — покачал головой шестой. «Уверен, часть ловушек сделана специально для меня!» Пойдем вместе. У нас два варианта. Быстрый и шумный, или тихий и незаметный. «Можем попробовать оба», — предложила Лизра и вдруг разделилась на две. «Я дипломную по иллюзиям пишу», — смутившись, пояснила она. «Но мой предел трое». «Отлично!» — Аль повеселел. «Тогда пускаем вперед двойников и смотрим, кто на них среагирует» а я пойду под щитом, еще вас попробую прикрыть хоть часть пути и постарайся подольше не раскрывать обман. Иллюзии вышли отличные, полноценные, живые. Они качественно крались, испуганно озираясь по сторонам. За ними, шагав в 15 двигались ребята. Провал, рухнувший под ногами, иллюзии сбежали красивым прыжком. Где-то взревели трибуны просто яма доложил шиль присев на корточки и заглянув вниз понятно низом тоже не пройти погрустнел аль идти по ловушкам не хотелось хотелось их обойти но наставники не дураки учли таланты курсантов иллюзорная тройка впереди забарахталась врухнувшие на них сети жирква глупо попались огорчился шиль переживая за двойников это лигерская сеть прошептала испуганно Майра. «Неужели они сюда легеров впустили?» «Не, это перебор!» решительно возразив, заявил Шиль и тут сверху вымораживающе застрекотала. «Бежим!» Аль первым понесся вперед. Лигеры разочарованно ткнулись в пустую сеть, иллюзии исчезли и рванули по стенам. За беглецами, выбивая когтистыми лапами туманные фонтанчики и торжествующие стрекача, уверенные в своей победе. Насчет три делаешь иллюзию и отправляешь направо, скомандовал Аль на бегу Лизре. Три! Группы разделились. Пара Лигеров задумчиво притормозила у развилки и тоже разделилась. Они боятся огня! крикнул Аль видя, как Лигер уверенно догоняет их на своих восьми лапах. «У меня правая часть, шиль, с тебя левая! Давай!» Пламя вознеслось, обхватывая периметр прохода. Туман приобрел нежно-розовый оттенок, обиженно завизжал Лигер, а впереди, шагах в десяти, снова мчалась тройка двойников. Аль одобрительно выдохнул. «Лизра, молодец!» С детенышами личеров иллюзии устроили игру в догонялки. Ребятам осталось им не мешать, а потом незаметно свернуть в боковой проход. Мне не нравится, что до сих пор нас ни разу не испытали стихий, проговорил Шиль и, естественно, оказался прав. Пол под ногами вдруг подернулся рябью, и они дружно провалились по колено в воду. Иллюзии ушли в нее с головой. И на их месте медленно раскручивалась воронка, жадно открыв пустой рот. «Держитесь!» Аль попробовал уцепиться рукой за стену и подтянуться. Густая клейкая вода вцепилась в ноги, отказываясь их отпускать. Пальцы погрузились в туман, царапнули по упругой поверхности. Зацепиться было не за что. Аль растерянно оглянулся. Сыль! ты можешь дотянуться до края ловушки?» спросила Майра. «Если только плашмя!» — пошутил парень и замер, озаренный идеей. «Аль, ты до меня дотянешься, проползешь сверху. Лизра, ты следом, только Майру перенесешь. Давайте!» И он, плашмя, не задумываясь, рухнул на воду. «Быстрее!» — крикнул замешкавшимся ребятам. «Я погружаюсь!» «Прости!» — извинилась Майра, коленками упираясь Шилю в живот. «Мы тебя вытащим!» — пообещал Аль, проползая подругу. «Брось!» Тот с усилием держал голову над поверхностью. «Здесь отлично! Вода прохладная! Я как раз отдохну!» Аль шагнул на твердую поверхность, обернулся, чтобы увидеть, как голова друга ушла под воду. «Они ведь не дадут ему утонуть!» — с тревогой уточнила Лизра. «Не должны!» — проговорил Аль и проследил за тем, как вода рухнула вниз, а через секунду перед ними был ровный пол. «Ужас!» — Лизра передернула плечами. И снова иллюзии крались по проходу, а следом двигались ребята. Лизру они потеряли, когда им навстречу выскочил огненный дух. На обманке тот не повел, сорванул сразу к игрокам. «Я его задержу!» — крикнула Лизра, устремляясь навстречу. «Потанцуем?» Она бесстрашно протянула руки опешившему духу. Аля оглянулся. Эту сумасшедшая действительно отплясывала на пару с духом. — Я читала о таком, — мрачно проговорила Майра. — Духи на самом деле любят танцевать, только вот затанцевать они тебя могут до смерти. — Мне кажется, мы переборщили со сложностью, — проговорил Харт, оглядывая полигон и, подсчитывая оставшихся участников. «Шестой пока ближе всех, но я не уверен, что он сможет оставить Майеру, а последнее испытание пройдет лишь один». «А, по-моему, отлично получилось», — не согласился Кайлис. «Зрелищно, хотя обидно будет, если никто не дойдет до финала. Как тогда победителя определять будем?» «По последнему выжившему», — недобро пошутил Фильярк. Удар стихий. Аль ощутил до того, как потекли стены, врываясь в коридор шумным пенистым потоком. За спиной дохнула жаром, и оттуда на них словно глянул сам огонь. Шестой выругался. Кто бы сомневался, что главная подстава их ждала впереди. «Я беру на себя огонь!» Перекрикивая гул стихий, предложила Майера, вставая к нему спиной. Аль стиснул зубы. Ощетинившаяся бурными потоками вода его пугала. Он хотел было поставить щит, отгородиться, спрятаться, но вместо этого мысленно нырнул в водную стихию, позволил поиграть с собой волнам, протащить по дну аптечь и только потом надавить, заставляя подчиниться. Хлынувшая к ним вода дошла до колен и остановилась, застыв напротив огненной стены, едва касаясь ее края. За спиной юноши раздался тихий стон, и Аль ощутил, как дрожит в напряжении прижавшееся к нему тело девушки. «А ведь она после вчерашнего еще не оправилась», — разозлился он. «Помоги!» — взмолился Аль, мысленно обращаясь к огню, продолжая удерживать контроль над водой. «Паршивец! Думал, меня разжалобили твои рассказы!» Грозно взревело пламя, в огне заметались лица. «Месяц носа уже не кажешь!» — укоризненно рыкнул огонь. «Или нечего рассказать было?» «Так тренировки были, экзамены, не успевал!» — искренне повинился Аль. «Подчинись!» — загудело, танцуя языками пламя. «Склонись!» — зашумела, пенись волнами вода. «Я вам, а вы мне!» — выдохнул «Аль!» Записывающие кристаллы на Майру, распорядился вдруг его величество. Всех из сектора убрать. У нас инициация. Побледневший фильярк принялся спешно надиктовывать сообщение дежурным. Изображения на нужном участке призмы слегка размыли. Харт связался со своими, давая допуск безмолвным на полигон. Вытащить Альгара. Пятый подался вперед, всматриваясь в происходящее. Второй, ругаясь, рванул к целителям предупредить об особом протоколе. Чувствовать две стихии было странно. Это словно разом есть и горячее, и холодное. Сидеть лицом к костру, а спину подставлять трескучему морозу. Он стоял не в силах разорвать эту связь. Вода уже послушно плескалась около ног. Огонь стелился по стенам и земле. «Надо идти!» Майра тронула его за плечо. «Иди», – проговорил Аль, облизывая запекшиеся губы. «Я останусь». «Дурак!» – маленький кулачок зло ткнул в плечо. «Это твоя победа!» Аль не увидел, почувствовал, что девушки рядом нет. Обернулся в панике, чтобы поймать разрывающий сердце момент, как тоненькая фигурка падает в объятия пламени. «Ненавижу шумиху», – донеслось до него. «Нет!» — Аль дернулся, ухватить, задержать, но девушка провалилась сквозь пол. Мгновение — и проход опустел. «Жирква!» — выругался Аль, опускаясь на колено и в ярости ударяя кулаком об землю. Поднялся, постоял, словно раздумывая, куда двинуться. Небрежно сунул руки в карманы и пошел, насвистывая. Походкой никуда не торопящегося человека. Впереди на черном постаменте помпезно олел кубок. «Майра!» Харт нетерпеливо повернулся к фильяргу. «Сейчас!» – отозвался тот, ожидая сообщения от безмолвных. «Есть!» – подтвердил он через мгновение. «Скоро будет у уцелителей!» Харт отпустил ручки кресла, выдохнул. «Его лицо крупно!» Жарко зашептал Кайлис, и кристаллы послушно вывели изображение шестого высочества. Трибуны взорвались, вскочив в едином порыве восторга. «Что делает, что делает, поганец?» Восхитился Харт, перекрикивая рев трибун, когда шестой со скучающим лицом остановился, разглядывая награду. «Еще немного, и я его удавлю», — проникновенно пообещал фильярк. Мальчик обиделся. Проницательно заметил король, поморщился и выставил звуковую преграду. Трибуны неистовствовали, сходя с ума. «Это же игра!» — горячо возразил фильярк. «Для него Майера никогда не будет игрой», — покачал головой его величество. «Думается, пора ее включать в третий уровень охраны», — предложил Харт. «Слишком очевидно», — отказал король. Будем действовать аккуратнее. Ну же, давай! Фильярк стиснул кулаки, подаваясь вперед. Возьми этот проклятый кубок! Аль протянул руку, сдернул кубок с постамента и небрежно зажал его под мышкой. Вздох облегчения наполнил королевскую ложу. Я сегодня точно посидел! пожаловался фильярк, оглаживая волосы. Не ты один! Заметил Харт, прикрывая глаза и потирая виски. Думается, мы все-таки переборщили. Трое выживших маловато. Его Величество подсчитал оставшиеся на поле фигуры после исчезновения туманных стен. Зато не надо ломать голову над вторым и третьим местом. Фильярк указал на такийца, застрявшего в последней ловушке. Мои поздравления, брат, так я в этот раз отлично сыграла. «У них будет шанс на следующих играх, когда мы окажемся без шестого», — многозначительно заметил второй. «Огонь покажет», — прищурился фильярк, искренне веря в родную академию. «Объявляем перерыв», — проговорил его величество, думая о том, что им вовсе не помешает прийти в себя. «Передайте целителям, чтоб к закрытию игр все участники были на ногах, а то нас объявят убийцами детей». Он передернул плечами, вспомнив падение Майры в огонь. Они явно переборщили со спецэффектами. «Спасибо Кайлису, показавшему пару земных приемов!» Зато зрелищно вышло. «Да, и всех с победой!» – поздравил он сыновей. Осталась мелочь убедить шестого, что майре никто не желал зла.